Глава 10. Её высочество принцесса Алгейская Гвендалин, или как её за глаза называли в высшем обществе империи Гвенни, единственная и горячо любимая родная сестра императора Доменико, распорядилась к полудню подготовить личный экипаж, чтобы отправиться в императорский лазарет, где со вчерашнего дня отлёживался один из её троюродных племянников, Ланир Лавье. Недалее, как сегодня утром за завтраком, её личный секретарь и помощник Ран Боргу сообщил, что накануне её любимые племянники Сандер и Ланир так упорно тренировались на полигоне Императорской канцелярии, что основательно друг друга покалечили. Официальная версия гласила, что не рассчитали магическую силу, и она вышла из-под контроля. Но леди Гвендалин эту версию сразу отмяла как смешную и неправдоподобную. Сандер и Ланир не справились со своей магией? Чушь какая. Она своих племянников знала прекрасно с самого рождения. С контролем силы у них всегда было всё в порядке. А вот об истинной причине размолвки она догадывалась, но хотела убедиться лично в своей правоте. Про какую-то девицу, которую маги-инквизиторы встретили в последней экспедиции. Да-да, той самой, с Сайрусом Крумом, и которая от них то ли сбежала, то ли потерялась во дворце не болтал разве что ленивый. Принцесса на эти глупые слухи и внимание-то не обратила. Ну, может быть, и была девица, а может, даже не одна, почему нет? Чай не храмовые, не порочные жрецы-мученики, а молодые, здоровые мужчины, свободные к тому же, могут себе позволить. Но, услышав про драку, да-да, именно драку, ей-то сказки про сложные поединки можно не рассказывать, она поняла, что не все в этой истории про девицу пустые слухи, и девица в этой истории, видимо, была. И ее высочество желало знать все. Все. Попасть в императорский лазарет ей особого труда не составило. Она была высочайшей императорской милостью, поименованной его почётным попечителем. Но несмотря на все её регалии, дальше красивого холла с широкой белой лестницей, мраморными колоннами и расписным полом её сначала пускать не хотели. Пришлось устроить небольшой, или большой, так как посмотреть, скандал. И после короткого препирательства с Дарием, главным целителем, который настаивал, что больному требуется полный покой, её всё-таки припроводили к пострадавшему племяннику. Ланир встретил её высочество полулёжа в кровати с оббинтованным торсом, зашитой скулой и распухшей нижней губой. Левый глаз заплыл и был насыщенного фиолетового цвета с кровяными подтёками. Редкий красавчик. Хорош, ничего не скажешь, выдала прямо с порога леди Гвендалин вместо приветствия. Ваше высочество, тётушка, здравствуйте. Еле шавеля расбитыми губами, лонир предпринял неудачную попытку сесть в кровати. Вы чуть-чуть с матушкой разминулись, она только что ушла. Слава богине, значит, я избавлен от её болтовни. Да лежи уже, не до церемоний сейчас. Проходя и располагаясь в кресле рядом с кроватью, махнула рукой молодая женщина. Несколько мгновений она молча изучала лицо племянника. И как зовут эту прилесницу? Леди Гвендолин не любила ходить вокруг да около. «Какую прелестницу?» Ланир невозмытимо выдержал первую атаку. «Из-за которой вы с Сандером чуть не поубивали друг друга». Голосом ее высочества можно было заколачивать гвозди. «С чего вы взяли, тетушка, что виновата прелестница?» «Ну не из-за черных же магов вы так повздорили в самом деле», сплеснула руками принцесса. Давай, рассказывай, кто она такая, из какого рода, как зовут? Я хочу всё знать. Зачем вам это? Почти сдался Лонир, понимая, что в покое его просто так не оставят. Хочу знать, из-за кого вы оба головы потеряли. Да никто ничего не терял, недовольно тряхнул головой Лонир и тут же скривился от боли. Действие обезболивающей магии заканчивалось. Нечего рассказывать. Девушка была, но исчезла, бесследно. А что же тогда вы не поделили? Лонир тяжело вздохнул, прикрыл на мгновение веки. Сказал Сандеру, что рано или поздно я её найду. Его взбесило то, что я тоже хочу её найти. Хм, даже так, из-за такой ерунды, просто сказал, что тоже хочешь её найти и всё? Сомнением уточнила Гвенни. Да? Он почему-то считает, что у него есть права на неё. Мне хотя пояснил молодой Мак. А у него они есть? Принцесса вопросительно изогнула бровь. Никаких. По крайней мере, ни о какой взаимности речи не шло. Она старалась его избегать. Хо-хо. Представляю, каким это для него ударом стало. Он же так привык к дамскому обожанию. Женская солидарность взяла верх над родственными чувствами. Наконец-то нашлась та, которая утёрла нос этому пожирателю женских сердец. А у тебя что с ней было? Это да просто тётушка, попытался улыбнуться Ланир. Но лишь поморщился от боли в разбитой губе. Можешь считать, как тебе угодно, но в общем, да. Ладно, вздохнул племянник. У меня с ней ничего не было. Ну, болтали иногда, ягоды ей собирал, танцевали один раз. Кто она такая, из какого рода? Мгновенно оживилась принцесса. Она не сказала, только имя своё назвала. И как же её зовут? Вивиен. Вивиен. Хм, что-то не припомню, чтобы у кого-то в магических семьях была девочка с таким именем. Напряглась леди Гвендалин. Ну а лет-то ей сколько? Лонир пожал плечами и покачал головой в ответ. Хотя бы примерно, 20 больше, меньше, продолжала допытываться принцесса. Думаю, ей лет 17-18, вряд ли больше. Она очень необычная, он усмехнулся и глянул на принцессу. Она мне даже чем-то вас напомнила, тётушка. Даже так настороженно изумилась Гвенни. Да, свободно ездит верхом, владеет оружием, и, кстати, весьма неплохо. Открытая, яркая, смелая. Лонир, не особо углубляясь в детали, рассказал её величеству, как отряд встретил по дороге в Урсулан двух мальчишек, которых Сандер взял в отряд, и один из которых потом оказался девчонкой. Про поединок с обороднями и про то, как девчонка с волчонком бесследно исчезли, пока они искали Сайруса Крума на другом конце империи. Взялась ниоткуда и исчезла в никуда, с сожалением завершил рассказ молодой Мак. И Сандерт теперь её розыскивает, пока судя по всему, не слишком удачно. Вот как. Ниоткуда взялась и неизвестно куда пропала, настороженно повторила принцесса, внимательно дослушав историю Ланира до конца. Ланир кивнул и не заметил, как по лицу её высочества пробежала лёгкая тень беспокойства. Она слегка побледнела, Улыбка растаяла, и взгляд стал немного растерянным. А как она выглядит? Племянник опустил взгляд, рассматривая сбитые костяшки на пальцах рук. Пока он задумчиво подбирал слова, чтобы описать внешность девушки, Гвенни поднялась из кресла и подошла к окну, выходящему на парк. Невысокого роста, тёмные цвета шоколада волосы, большие синие глаза в обрамлении густых чёрных ресниц, высокие скулы, пухлые губы. Смуглая кожа, глядя в окно, не спеша перечисляла молодая женщина. Она ведь красивая, да? Лонир поднял на тётушку изумлённый взгляд. Да? Он немного растерялся. Так вы знакомы с ней? Нет. Гвенни покачала головой и обернулась к почти обрадовавшемуся племяннику. Сивин, я не знакома, но думаю, что скоро познакомлюсь. А откуда тогда? Ещё больше растерялся Лонир. Вы знаете, как поговорим в следующий раз. Нетерпеливым возражений тоном остановила его принцесса, немного нервно дёрнув плечами и внезапно направилась к двери. Когда ты уже окончательно встанешь на ноги, а сейчас мне пора. Выздоравливай. Надеюсь, в следующий раз встретимся уже вне этих стен. Хорошо тебе, отушка, как скажете. Лонир с недоумением проследил взглядом за уходящей принцессой. Взявшей за ручку двери, она обернулась, словно хотела что-то ещё сказать, но передумала и, кивнув на прощание, вышла. Лонир так и не понял, что он такого сказал и чем расстроил леди Гвендалин, почему она ушла с таким лицом, словно столкнулась с призраком.